Глава 13. После приглашения на новогодний бал вся жизнь семейства Бронар пошла кувырком. С момента получения приглашения успели пройти всего сутки, но август умудрился за это время лишить всех сна и покоя, а ещё веры в то, что это когда-нибудь закончится. "Так, сказала госпожа Бронар за ужином. Мы сегодня обошли все модные лавки и выяснили, что они вовсе не модные, устаревшие. Вот как надо бы их теперь называть. Лили согласно кивала. Она ходила вместе с матерью и не увидела ни одного подходящего бального платья. Даже ткани попадались какие-то тусклые и неинтересные. А ведь на празднике легче всего привлечь внимание потенциального жениха. Но как, скажите на милость, у мудрицы ему понравится без правильного платья? "Дорогой", решительно позвала мама, и папа тяжко вздохнул. Он как старая собака уже хорошо выучил эту интонацию. "Дорогой, решено. Завтра мы с тобой едем в Кром". "Зачем?" Несмотря на многолетний опыт у папы, всё же вытянулось лицо. Такого удара он никак не ожидал. До соседнего города было почти 4 часа езды. По такой погоде придётся нанимать крытые сани, причём на целый день, а может и на два. "За тем, что Кром большой город, И в модных лавках там ассортимент должен быть несизмеримо богаче нашего, господин Бронар покачал головой, что у него было явным признаком крайнего неодобрения. Как он и боялся, этот бал вылез ему боком. Мы тоже едем, просияла Лилиана. Возможность погулять по оживлённому крому, где за целый день можно было не встретить ни одного знакомого, необычайно её манила. Там устраивали соревнования на тройках, Агата рассказывала, какое это захватывающее зрелище. Ещё хвасталась, что поставила на одного усатого возницу медную монету, а получила четыре, потому что его тройка прикатила первой. А ещё там был настоящий театр, не читая к Синичегорскому, который устроила учительница гимназии госпожа Лиман, и где выступали ученицы, неумело декламируя глупые стихи. В общем, поехать в Кром было давней мечтой Лилианы. Только папа постоянно утверждал, что там нет ничего интересного, и к тому же это слишком дорого. И вот былось. Нет, обрывала мама её мечты. Только мы с папой. Поездка на целый день для вас это будет слишком утомительным. Господин Бренар вздохнул, намекая, что утомительной поездка станет и для него. Вот только его желаниями никто не интересовался. Лелиана обиженно надула губы. Она взглянула на сестру, надеясь на поддержку, но Ина рассудствующим видом ковыряла ложкой тарелки. Встреча с Дэвином на катке совсем выбила её из колеи. Поначалу Лили сочувствовала сестре, даже хотелось её поддержать, но прошло уже 2 дня, а Ина по-прежнему пребывала в меланхолии, отказываясь даже выходить из дома. Это уже начинало раздражать. К тому же, снова пришла записка от Агаты с напоминанием, что сёстры Бронар должны рассказать о походе в развалины. Иначе он не засчитается, и у Энары к званию отверженной добавится еще трусиха и обмачится». Лили возмутилась, получив записку, точнее выхватив у Катарина, которая всю корреспонденцию, приходящую в дом, несла госпоже. Вот только старшая сестра не разделила ее праведного негодования зазнавшимися выскочками, которые возомнили себя тут главными. «Хорошо, мы сходим», ответила она спокойно. Кажется, она вовсе и не заметила грубых слов и угроз по отношению к себе. Напиши ей, что мы сообщим удобное время. А потом вновь отвернулась к окну, словно и вовсе забыв о Лилиане. Как же она разозлилась, даже хотела написать, что Ина не придёт. Пусть бы считали её трусихой. Лили всё могла простить старшей сестре, кроме равнодушия к своей особе. Это ранило её слишком сильно. Вечером, когда родители скрылись в своей спальне, Лилиана решительно постучала к сестре. Мы сделаем это завтра. заявила она с порога. «Родителей не будет дома, и никто не узнает, что мы куда-то уходили». «А слуги?» — проявила здравый смысл Инара. «Слугам дадим выходной», — тут же решила Лили и добавила. «С ночевкой. Они обрадуются». Инна пожала плечами. Ей было все равно, когда состоится эта встреча. И состоится ли вообще. Ее бы воля, она закрылась в комнате и запретила бы кому-либо сюда входить. Встреча с Дэвином сколыхнула в ее душе нечто темное. о чем она раньше и не догадывалась. Теперь, проводя часы его уединения, Инара изучала эти чувства, которые ее обуревали, и удивлялась, неужели и прежде в ней было столько злости, гнева и отчаяния, или эти эмоции она принесла с собой из руин проклятого замка? После отъезда родителей в доме вдруг установилась неестественная тишина. Это было тем неожиданнее, что сборы проходили в спешке, и в них были вовлечены все домашние. Вот только что мама по третьему разу спрашивала у Марии, отнесла ли в сане перекус, как вдруг всё смолкло. Сестры Бренар переглянулись. Лилиана, глядя на сестру, уже решила, что та сейчас, как прежде, улыбнётся и отпустит какое-нибудь ироничное замечание. Они весело и беззаботно рассмеются. Даже Затаила дыхание, ожидая. Но Энара только вздохнула и отвела взгляд, а потом зашла в дом. Младшая Бренар даже топнула ногой от досады и тут же отткнула Забыла, что выскочила провожать родителей в мягких войлочных тапочках. А всё Инара. Лили никак не могла смириться с происходящими с сестрой изменениями. Раньше она была мягкой и доброй по отношению к ней, всегда готова подхватить шутку, выслушать, обнять. А теперь что? Сидит в своей комнате, словно зверь в норе и носа не высовывает. Вот как её расшевелить? Как вернуть прежнюю Инару? Лилиана тоже вздохнула и зашла в дом. Морозиц прихватывал плечи даже под накинутой шерстяной шалью. Кухарка приготовила обед и ужин, а Катерина быстро смахнула пыль и протёрла полы. После обед служанки ушли, довольные в кое-то веки предоставленным выходным. Горничная прихватила с собой записку для Агаты. В ней красивым почерком Инары было написано, что сёстры Бренар ждут всю компанию сегодня с наступлением сумерек в лесном домике. Лиля пыталась было убедить сестру, что лучше выбрать другое место для встречи, но Упряма и Нара твердила, что всё должно закончиться там же, где и началось, и вполголоса добавила, что сначала они её напугали, а теперь пришла их очередь пугаться. Лилиану пробрала дрожь от тихого голоса сестры, но потом она решила, что всё-таки ей показалось. Наверняка послышала или что-то перепутала, не могла же Инара до такой степени перемениться. Но когда дом опустел, Лили неожиданно для себя обрадовалась тому, что Ина снова закрылась в своей комнате. Младшая Бренар сидела в гостиной с книгой, но за всё время не прочитала и строчки, и первая страница так и оставалась не перевёрнутой. Вместо того, чтобы читать, она прислушивалась. Шаги Инары отчётливо различались в наступившей тишине, перемежаемой лишь чётким тиканьем каминных часов. Иногда Лилиане казалось, что она слышит голоса, точнее, голос сестры. Вот только с кем Ина могла разговаривать в своей комнате. Лили была уверена, что Инара там одна, почти уверена. Чтобы убедиться в этом, нужно было подняться по лестнице на второй этаж и зайти в комнату сестры. И в какой-то момент она даже решилась и приподнялась с дивана, вот только села обратно. В голосе сестры она услышала такие интонации, что по коже побежали мурашки. Так и осталась сидеть с раскрытой книгой на коленях. Когда начало смеркаться и на распустилась сама, уже полностью одета. Лили даже не шевельнулась, только подняла на неё настороженный взгляд. До пальцы сильнее сжали книгу, сминая страницы. Вот что, Лили, посиди-ка ты дома, я сама схожу. Голос сестры звучал сипло, в нём прорезались новые, незнакомые прежде интонации: властные, требовательные, непреклонные. Этому голосу хотелось повиноваться безпрекословно. Лиля лишь только кивнула, даже не подумав возражать. "Отдай мне монеты", Инара протянула руку. Лилиана послушно нащупала в кармане золотые кругляшки нагрет её телом и даже потянула их наружу, но передумала, сжала в ладони. Это её монеты. Инара сама отдала их ей и теперь не может требовать назад. Лиля покачала головой. "Не отдам ни за что. Золото принадлежит ей". "Отдай мне монеты". повторила Ина очень тихо. Если бы Лилиана в этот момент подняла взгляд, то увидела бы тму, заливающую глаза той, что была так похожа на сестру. Но Лили упрямо смотрела вниз. Её взгляд падал на раскрытую книгу со смятыми страницами. Поэтому изменения, происходящие с лицом Инар, остались ей неведомы. "Нет", решив бороться за своё тоненько пискнула Лили. Она до ужаса боялась чего-то, сама не понимая чего. Но всё же упрямство и привычка, что сестра всегда уступает. Сегрались с ней дурную шутку. Инара вскинула руку и Лилиану откинула назад, вжав в спинку дивана. Она только и успела, что поднять испуганный взгляд и тут же застыла неподвижной куклой. Тело обмякло, а книга соскользнула с колен и с громким шлепком упала на пол. Инара подошла ближе и склонилась над сестрой. Осуждающе покачала головой. Эта девчонка совсем отбилась от рук. Никакого с ней сладу. Ина взяла за тёплую ладонь сестры и потянула её из кармана домашнего платья. Рука послушно выскользнула наружу. Кулак безвольно дрожал. Ина забрала монеты и небрежно отпустила ладонь сестры, от чего та упала на диван. Сама Лилиана тоже начала оползать, наткнувшись на подушку, остановилась. Так и застыла, слегка скособочившись. Глаза по-прежнему смотрели куда-то в пустоту. Из приоткрытого рта потекла тоненькая струйка слюны. Инара этого уже не видела. Да и вряд ли это могло ее заинтересовать. Если бы в этот момент кто-то вдруг увидел женщину, выходящую из дома Брынаров, вряд ли бы признал в ней Инару. Ее глаза были черны, скулы заострились, а рот хищно приоткрыт, обнажая зубы. Любой, кто увидел бы ее, пробормотал бы в полголоса ведьма, осенил себя защитным знаком и постарался поскорее убраться с ее пути. К счастью, сумерки уже опустились на город, а Фонари в основном светили на перекрёстках, а на заскуливших испуга на собак никто не обратил внимания. Поэтому женщина, так похожая и одновременно непохожая на Инару, никем не замеченная, вышла из дома и направилась прочь из города. Там в лесной избушке её ждали глупые людишки, почему-то решившие, что могут ей приказывать.